Глава 10. Лаен. Что делаешь? Весёлый голос выдернул меня из размышлений, и я поднял голову. Захлопнув книгу, в которую невидящий пялился какое-то время, нехотя ответил. Вот, то есть, понял, с чем столкнулся. И что ожидать дальше? А ты чего забыл в логове страшного тёмного мага, повелитель светлых эльфов? Что мне и друга нельзя проведать? Ты не появишься в его дворце вторую декаду. Я решил, что ты заболел. И Мозель плюхнулся в моё любимое кресло-качалку и отхлебнул из чашки, которую принёс Тимар. Тфуньк. Что за гадость, тепёш? Это называется чай, буркнул я, не радуясь гостю. Скорее отрава, отплёвывал Сельв. Горит жутко. Если так любишь сладенькое, выгнул я бровь, то возвращайся в свои леса и прими нектар из рук одной из своих прекрасных жён. «Чего здесь торчишь?» «Злю-ка!» — беззлобно фыркнул эльф и, прикрыв глаза, покачнулся. «Я же к тебе со всей душой, открытым сердцем и, что самое важное, интересной информацией». «А ты про жен мне напоминаешь...» Он посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Знаешь, каково это, когда на тебя каждый день с надеждой и обожанием смотрит толпа красоток?» «Нет». Холодно ответил я и взял другую книгу, в которой надеялся найти хоть какое-то упоминание о целевых попаданках. Это ужасно, закатил глаза белокурый красавчик. Каждая из кожи готова лезть, чтобы уединиться со мной, а мне скоро 350 стукнет. Не мальчик уже, чтобы ежедневно дарить милость женщинам. По вашему лето исчислению, педантично поправил я. Тебе скоро 421 год. Вот за что я тебя больше всего люблю. — обиженно проворчал имазель. — Так за то, что умеешь настроение испортить. — Если так напрягает возраст, то не говори о нем. Листая фолиант с цифрой семь на обтянутой коже и обложке, я равнодушно пожал плечами. — Или считай так же, как мы. — Тебе сейчас примерно сто сорок семь хиллитон. — А это мысль. — Сверкнув зеленью глаз, оживился он. — И как? — Самому в голову не пришло. — Не обязательно же уточнять, что речь А тысяч дней, а не о годах. Ты гений тёмный? Счастлив, не поднимая головы, процедил я: тогда будь добр, не добавляй мне проблем своим присутствием. И почему ты такой недовольный? Проигнорировав намёк, поинтересовался эльф: Неужели из-за маленькой попаданки? Не понимаю, за что ты так взъелся на девушку? А с чего мне её любить? Раздражённо переспросил я и отложил бесполезную книгу. Попаданцы из других миров валились на мою голову примерно раз в хилитон. Но это появилось не дожидаясь своей очереди. Какой там? Даже сотни дней не прошло после того, как отправил в освоение предыдущую. Если незваные гости начнут выскакивать из ниоткуда каждый гигатон, клянусь я, подам прошение об отставке. И не жалк тебе бумагу марать. Лениво обмахнулся собеседник выуженным из рукава веером и хитро глянул на меня. Светлейший всё равно откажет. Ведь он свято верит в древнюю истину, что врагов надо держать ближе, чем друзей. Я лишь сжал челюсти и уткнулся в восьмую книгу, хотя внутри все клокотало от ярости. Я едва сдерживался, чтобы не воплотить в реальность мечту — вышвырнуть тельфа. В идеале из своей жизни, но для начала хотя бы из комнаты. Но даже это сделать мне не светило. Я же темный. — Что читаешь? — не дождавшись от меня реакции, поднялся имазель. Приблизившись, заглянул мне через плечо. «О, да это же наблюдение величайшего вероломца!» «Я думал о рукописи своего знаменитого деда ты знаешь наизусть!» «Кое-что проверяю», — огрызнулся я. «Если ты чего-то ищешь, — неожиданно серьезно проговорил этот прохвост, — спроси у меня. Я лично был знаком с твоим родственником, и, возможно, дам нужный ответ». «О, да», — захлопнув очередную оказавшуюся бесполезной книгу, я откинулся на спинку кресла. И в курсе, что вы не раз проводили милые беседы, посылая их со стрелами. Так о чём же пел меч моего предка по ведей светлый? Какой ты властный и жестокий, восхитился эльф и примило улыбнулся. В такие моменты я в тебя влюбляюсь ещё сильнее. Честное слово, тебе невероятно повезло, что я не родился женщиной. Иначе ты давно стал бы моим рабом для постельных утех. Хоть в чём-то мне повезло в этой жизни. Передернув плечами, содрогнулся я и решительно поднялся. Я не вправе задерживать вас, повелитель, и отвлекать от исполнения тяжелых обязанностей. Смею напомнить, что в волшебном лесу вас с нетерпением ожидают сотни необласканных красавиц, а меня одна, весьма наглая особа. Надо убедиться, что гном передал ей пособие и подписать пару бумаг для скрупулезного магистра. Ты чего это удумал? Заволновался им из Эли и выгнал светлую бровь. Выставляешь меня? Можешь оставаться, если хочешь, пожал я плечами, чай на столе и направился к выходу. В спину прилетел жёсткий приказ. "Стой, тёмный!" Я бы проигнорировал, но эльф применил свою магию, и пришлось замереть на месте. Передумал, не оборачиваясь, прорычал я: "Выметайся из моего дома немедленно. Я же сказал, что у меня для тебя новости", ласково промурлыкал амазель. Король заинтересовался необычной попаданкой. "Вот как?" я развернулся на каблуках и с подозрением посмотрел на эльфа. Я не идиот, чтобы ожидать от амазеля добрых вестей, но всё же с надеждой проговорил: "Буду счастлив передать эту пронырливую особу под крылышки его величества. Может, тебе и повезёт избавиться от девчонки". Лукаво усмехнулся эльф и тут же разбил мои надежды. На большом летнем балу Демар, который в этот момент внес угощение для гостя, ойкнул и выронил под нос. Я мгновенно вытянул руку и выдохнул, вкладывая в заклинание весь свой гнев. «Охре порове колтуш!» Брызги сладкого вина собрались обратно в серебряный кувшин, ароматные пирожные прыгнули на тарелку, а та на под нос, который завис в воздухе. Но на этом я не остановился. Под действием темной магии металл завернулся вокруг угощения, прессуя бисквиты, крем и стекло с фарфором до тех пор, пока все это не превратилось в сверкающий гладкий шар. Вращаясь, он парил над полом в нависшей тишине. Эльф не отрывал от меня настороженного взгляда, слуга сочувствующего. Я шагнул к результату своей силы и, подхватив шар, легко перебросил его и мазелю. — Гостиниц на дорожку. И стремительно покинул библиотеку. — Увидимся на балу, дружище! крикнул мне вследний угомонный эльф. Мне же хотелось сбросить пар, поэтому я отправился в дракошню и повелел немедленно седлать Нора. Мистер Тёмный, постойте! Я обернулся на крик слуги и с раздражением уточнил. Слушай, Тамар, если повелитель эльфов отказывается уходить, пусть сидит в библиотеке хоть до второго великого сражения. Повар вернулся с рынка. Перебил меня слуга, и у меня едва брови на лоб не полезли. До сих пор он себе подобного не позволял. Тимар сбиваясь быстро поделился: "А ваши попаданки ходят такие слухи: